Ужин продолжался. Снова угощали, снова пили. Я заметил, что дуботовк наливает себе и мне поровну, пьет и все время испытующе глядит на меня. Когда я выпивал чарку, на его лице появлялось удовлетворение. Это было своеобразное подзадоривание к соревнованию, а в перерывах, Он предлагал то блины с мочанкой, то необычные штоники с мясом, так и плавают в масле, святые таких не едали. Очевидно, он изучал меня со всех сторон. Я пил и почти не пьянел. Остальные, кроме Светиловича... Были уже в таком состоянии, когда никто никого не слушает, когда один пьет, второй рассказывает любовную историю, третий надрывается, чтобы обратили внимание на какой-то колоритный факт его биографии, четвертый вспоминает, какая хорошая была у него мать, а он, такой пьянчуга, такой подлец, оскверняет своей распутной жизнью ее память. Пели... Целовались, кто-то выл. Моя жонка в хате, а я пью-гуляю, шинкарю вала, а душу черту пропиваю. Другой тянул свое. Расскажите мне, добрый людонький, где мой милый ночует. Если в дальней дороге, помоги ему, Боже, а у вдовушки на постелюшке покарай его, Боже. Кто-то приподнял голову от стола и пропел свой вариант последней строчки «Помоги ему тоже!» Все захохотали. Между тем Дуботовк покачал головой, словно отгоняя одурь. Поднялся и провозгласил «Наконец я нашел среди молодых настоящего шляхтича. Он пил сегодня больше меня. Я одурел, а он свеж, как куст под дождем». Вы все тут не ухлопали б и половины того. Девять из вас свалились бы с ног, а десятый мычал бы, как теленок. Это мужчина, это человек. Его и только его я с радостью взял бы в друзья юности. Все начинали кричать «Слава!» Один ворона смотрел на меня колюче и мрачно. Пили за мое здоровье, за шляхту, соль земли, за мою будущую жену. Когда восторг немного поутих, Дубатовк посмотрел мне в глаза и доверительно спросил, «Женишься?» Я неопределенно мотнул головой, хотя хорошо понимал, о чем он спрашивает. Он, видимо, был уверен в этом, а мне не хотелось убеждать его в обратном. Я понравился старику. Он был сейчас в подпитии. Мог очень обидеться, если б я ему открыто сказал, что никогда об этом не думал и думать не желаю. «Она красивая!» — продолжал Дуботовк и вздохнул, отводя глаза в сторону. «Кто?» — спросил я. «Моя подопечная!» «Дело зашло слишком далеко». И притворяться дольше было нельзя, иначе получилось бы, что я невольно компрометирую девушку. «Я не думал об этом», — сказал я. «А если бы даже и думал, то это зависит не только от меня. Прежде всего, нужно спросить у нее, уходишь от ответа». Вдруг язвительно процедил ворона, я не ожидал, что он может слышать наш негромкий разговор. «Не хочешь прямо и открыто сказать серьезным людям, что гонишься за деньгами, за родовитой женой?» Меня передернуло. Стараясь держаться спокойно, я ответил. «Я не собираюсь жениться и вообще считаю, что разговор о девушке в мужской, подвыпившей компании, не делает чести настоящему шляхтичу. Замолчите, пан Ворона». «Не привлекайте внимания пьяных к невинной девушке, не морайте ее репутацию, и я, хотя это страшное оскорбление, прощу его вам». «Хо воскликнул ворона. «Он мне простит! Этот кот — это хамло!» «Замолчите!» — крикнул я. «Как вы оскорбляете ее одним из этих слов! Подумайте!» Понове, понове. Успокаивал нас дубатовк. «Ворона, ты пьян!» «Думайте сами. Я спустил вам однажды вашу провинность, И не буду этого делать впредь!» «Мерзавец!» — гаркнул я, впадая в бешенство. «Я? Да, вы!» — крикнул я так громко, Что даже те, что спали, подняли головы от стола. «Я заставлю вас заткнуть глотку!» «Столовый нож...» Просвистел в воздухе и плашмя ударился о мою руку. Я вскочил с места, схватил ворону за грудь и встряхнул. В тот же миг Дуботовк схватил нас за плечи и растащил, молча толкнув ворону. — Стыдись, Олесь! — загремел он. — Ты, щенок! Мирись сейчас же! — Нет, погоди, Дуботовк, дело серьезное. Поздно! «Затронута моя честь!» — ревел ворона. «И моя честь, как хозяина! Кто теперь придет ко мне в гости? Все скажут, что Дуботовк вместо доброй водки угощает дуэлями!» «Плевать!» — выкрикнул, ощерившись ворона. Дуботовк молча влепил ему оплюху. «Теперь ты прежде всего будешь драться на саблях со мной, потому что он только взял тебя за грудки». Прошипел он таким голосом, что многие вздрогнули. «Я сделаю так, что мой гость уйдет отсюда живым и здоровым». «Ошибаешься!» — почти спокойно возразил ворона. «Кто первый оскорбил, тот первый и на очереди. А потом уже я буду драться с тобой, хоть убей меня». «Олесь!» — почти молил Дуботовк. «Не позорь мою хату! Он будет драться со мной!» — твердо сказал ворона. «Ну и хорошо!» Неожиданно согласился хозяин. «Ничего, пан Белорецкий, будьте мужественны. Этот свинтус сейчас так пьян, что не сможет держать пистолет. Я, пожалуй, стану рядом с вами, и это будет самое безопасное от пуль место». «Что вы, пан Ригор? «Я положил руку ему на плечо. Не нужно. Я не боюсь. Будьте мужественны и вы». Ворона уставился на меня своими черными, мертвыми глазами. — Я еще не окончил. Стреляться будем не в саду, иначе этот Франц бежит. И не завтра, иначе он уйдет отсюда. Стреляться будем тут, сейчас, в пустой комнате возле Амшаника, и каждому по три пули в темноте. Дуботовк сделал протестующий жест. Но мою душу уже закралась холодная, безумная ярость. Мне стало все равно, я ненавидел этого человека, забыл Яновскую, работу, себя. «Я подчиняюсь вашему желанию», — язвительно сказал я. «А вы не используете потемки, чтоб удрать от меня? Впрочем, как хотите». «Львенок», — услышал я прерывистый голос дубатовка. Я взглянул на него и поразился. На старика было жалко смотреть. В лицо его исказилось. В глазах были нечеловеческая печаль и стыд. Такой стыд, хоть лопни. Он чуть не плакал, и на конце носа висела подозрительные капли. Он даже в глаза мне не глянул, повернулся и махнул рукой. Амшаник прилегал к дому. Это было огромное помещение с седым мхом в пазах стен. Паутина, словно раскрученные поставы полотна, свешивалась с соломенной крыши и покачивалась от наших шагов. Два шляхтича несли свечи и проводили нас в комнату возле амшаника. Совершенно пустую, с серой грязной штукатуркой и без окон. Здесь пахло мышами и мерзостью запустения. Если сказать честно, я боялся, даже очень боялся. Мое состояние можно было сравнить с состоянием быка на бойне или человека, сидящего у дантиста. и скверно, и гадко. Но избежать нельзя. Ну что будет, если он возьмет и выстрелит мне в живот? Ах, это ужасно! Скрыться бы куда-нибудь! Мне почему-то особенно страшной, казалось, рано в животе, а я еще так хорошо поел. Я едва не замычал от тоски и отвращения, но вовремя спохватился и взглянул на ворону. Он стоял секундантами у противоположной стены, держа руку в кармане черного фрака, а в правой, опущенной вниз, у него был дуэльный пистолет. Два других. Ему вложили в карманы. Его желтое, сухое, с выражением брезгливости лицо было спокойным. Не знаю, мог ли я сказать то же о себе. Два моих секунданта, одним из них был Дуботовк, дали и мне пистолет, а два других пистолета засунули в мои карманы. Я ничего не замечал, только смотрел в лицо человека, которого я должен убить иначе он убьет меня». Я смотрел на него с какой-то неизъяснимой жадностью, словно желая понять, за что он хочет убить меня, за что ненавидит. «А за что я его?» — подумал я, будто только у меня был в руке пистолет. «Нет, его нельзя убивать, и даже не в том, не в том дело, все дело в этой вот тонкой, такой слабой человеческой шее, которую так легко свернуть. Я тоже не хотел умирать, и поэтому решил устроить так, чтобы ворона выстрелил три раза и на этом дуэль окончить. Секунданты вышли, оставив нас одних в комнате, закрыли дверь. Мы очутились в кромешной тьме. Вскоре прозвучал голос одного из секундантов. «Начинайте!»